Нащокин уладил ссору Пушкина с Сологубом, предотвратив дуэль. Нащокина. Вот уже три дня, как я в Москве, и все еще ничего не сделал. Архива не видал, с книгопродавцами не сторговался, всех визитов не отдал. К Солнцевым, семья тётки на поклонении не бывал. Что прикажешь делать? На Щекин встает поздно, я с ним забалтываюсь, глядь, обедать пора, а там ужинать, а там спать, и день прошел. Вчера был у Дмитриева, у Орлова, Толстого, сегодня собираюсь к остальным. Про тебя, душа моя, идут кое-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих. Однако ж видно, что ты кого-то, царя, довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел. Скромность есть лучшее украшение вашего пола. Жду письма от тебя с нетерпением. Что твоё брюхо и что твои деньги? Я не раскаиваюсь в моем приезде в Москву, а тоска берет по Петербурге. На даче ли ты? Как ты с хозяином управилась? Что дети? Экое горе. Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 тысяч доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию. А ведь это все равно, что золотарство. Очищать русскую литературу, есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди что черт их побери у меня кровь в желчь превращается пушкин наталья николаевне пушкиной 5 мая 1836 года из москвы жизнь пребеспутная дома не сижу в архиве не роюсь сегодня еду во второй раз к малиновскому на днях обедал я у мф. Орлова, у которого собрались московские наблюдатели. Орлов — умный человек и очень добрый малый. Но до него я как-то не охотник по старым нашим отношениям. Раевский Алексей, который с прошлого раза казался мне приглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Вчера ужинал у князя Федора Гагарина и возвратился в 4 часа утра, в таком добром расположении, как бы с бала На Щекин здесь одна моя отрада, но он спит до полудня, а вечером едет в клуб, где играет до света. Пушкин Наталья николаевне Пушкиной, 11 мая 1836 года, из Москвы. В архивах я был и принужден буду опять в них зарыться месяцев на шесть. Что тогда с тобою будет? А тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму. Жизнь моя в Москве степенная и порядочная. Сижу дома, вижу только мужской пол. Пешком не хожу, не прыгаю и толстею. С литературой московской кокетничаю, как умею. Но наблюдатели меня не жалуют. Любит меня один Нащекин. Тинтере, карточная игра, мой соперник, и меня приносят ему в жертву. Все зовут меня обедать, а я всем отказываю. Начинаю думать о выезде. Ты уж, вероятно, в своем загородном болоте. Что-то дети мои, книги мои, какого-то перевезла и перетащила тех и других. И как перетащила ты свое брюхо. Пушкин, Наталья николаевне Пушкиной, 14 мая 1836 года, из Москвы. У Щепкина, знаменитого актера, хранится лист бумаги, на котором великий художник Пушкин своей рукой написал следующее. 17 мая 1836 года, Москва. записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке. Аксаков. Пушкин, которого я видела в пятницу у Свербеевых, очаровал меня решительно. Мы вчера только возвратились из Нового Иерусалима. Нас было три дамы, и вот сколько мужчин. Свербеев, Дюк, Александр Михайлович Языков. Павлов, Хомяков, Андросов, Венелин, Бабарыкин, Скорятин. Пушкин, видно, не очень любит московских литераторов и отказался от поездки.